Когда он закашлялся и, наклонившись, стал оттирать губы, она хотела подойти, но он резко оттолкнул ее. «Я уезжаю». Не глядя на Эму, произнес он, «Торлаук уже отправился к морю готовить драккар. Я еду в монастырь Святого Михаила, что на границе с Британией. Надеюсь, там я скорее смогу забыть все». Он говорил спокойно, и Эма поняла, что кризис миновал. Пожалуй, ей стало от этого немного легче, как и от сознания того, что он не намерен брать ее с собой. Так или иначе, но своим поступком она кое-чего добилась. Теперь она свободна от Атли. «Возможно, это и к лучшему», — тихо сказала она. «Атли, ты не в силах простить меня. Но я могла бы любить тебя лишь как брата. Мое сердце навсегда принадлежит Роллу. Я должна была сказать это раньше, с самого начала». Юноша кашлял и словно не слышал ее, однако Эмма решилась продолжить. Ты не слеп и сам видел, что между мной и Ролло что-то происходит. Я ничего не могла с собой поделать. Тебя же я жалею всем сердцем. Эмма судорожно вздохнула. Если тебе достаточно жалости, я готова поехать с тобой. Готова делать то, что ты скажешь. Атли наконец повернулся к ней. Лицо его было пепельно серым, но глаза разили, как стрелы. От прерывистого дыхания у его рта клубился пар. «Уж не предлагаешь ли ты мне жениться на тебе? Это было бы все равно, что уложить с собой в постель ядовитую гадину. Он старался оскорбить ее, но Эмми это было безразлично. Она была так подавлена случившимся, что ее уже ничто не могло задеть. Атли тоже видел это и все больше распалялся. Он вдруг схватил ее и стал трясти с неожиданной для больного силой. «Будь ты проклята!» «Как я жалею, что тогда вступился за тебя! Лучше бы тебя растерзали на месте Рагнар, и все, кто там был!» Он отшвырнул ее, пятясь Эмма медленно убрала упавшие на лицо волосы. «Когда-то Ролло сказал мне, что пряжу судеб, которую плетут норны, не дано переменить никому. Ты хотел победить судьбу, но из этого ничего бы не вышло, мой добрый Атле. Внезапно юноша хлестнул ее по щеке. «Не смей называть меня так!» Он весь дрожал и Эмма умолкла, ожидая, когда он успокоится. Это удалось ему довольно скоро. Открыв дверь, он кликнул Вибергу и велел ей готовиться к отъезду. «Я беру тебя в аббатство святого Михаила. Позабудься о дорожной одежде». Эмма увидела, как счастливо засияли глаза девушки. Виберга засновала взад-вперед, напивая и с торжеством поглядывая на Эмму. Когда оба, наконец, ушли, Эмма еще какое-то время вслушивалась в голоса усадьбы, а когда все стихло, беззвучно расплакалась. Ей было нестерпимо жаль Атли и мучительно стыдно перед ним. К ней никто не шел, но она была рада тому, что предоставлена самой себе. Продолжая всхлипывать, она сбросила сапоги и плащ и забралась в постель под шкуры. Они были холодными, и она как будто увязла в снежном сугробе, но осталась лежать, накрывшись головой, поджав под себя ноги, а слезы текли, и текли по ее лицу. Наконец она смогла согреться, стала понемногу забываться, и так и заснула в слезах. Утром ее разбудила Ингрид. Округлив глаза и забавно выпитив губу, она рассказала о том, что вчера произошло между братьями. «Неужели все дело в том, что Ролла обиделся из-за этого обруча?» — недоумевала девушка. «Отец пытался поговорить с братьями, примирить их, но они были злы, как медведи, вылезшие из берлоги до срока». Атли даже сказал, что больше не считает Ролла роднёй, и успокоился лишь, когда его брат уехал. Но что же все таки произошло, Эмма? Не получив вразумительного ответа, Ингрид тут же застрекотала о своей свадьбе. О чем еще она могла сейчас думать? Из ее слов следовало, что мало кто в бое понял, что же случилось в действительности. Однако Эмма беспрестанно ощущала возникшее вокруг нее напряжение, слышала перешептывание за спиной. Было и другое. Теперь, когда от нее отказались и Рола, и Атле, она уже не имела никакого значения в глазах их соплеменников. Старый Ботульф порой окидывал ее недоуменным взглядом, словно раздумывая, как с ней в конце концов поступить. Выручил ее, взяв под свое покровительство Ола в серебряной плащ. «С первым теплом мы с Ингрид отправимся в доставшееся мне в приданное селение, лежащее на границе с британию Я возьму тебя с собой». Но учти, это совсем рядом с монастырем, куда удалился Атли. Эмма и сама удивлялась тому, откуда у нее берутся силы ходить с высоко поднятой головой, хлопотать по хозяйству и даже распевать по вечерам. В глубине ее сердца свела гнездо боль.